Алфимов тотчас передал Ханыкову, что нашелся надежный офицер, с которым посоветоваться можно. Если бы я сказал Ханыкову повидался с Михаилу Эргамаковым, посоветовался бы с ним. И проведали бы от государыни принцессы, угодно ли это будет, то я здесь и Аргамаков на Петербургском острову учини либо тревогу барабанным боем, и гренадерскую свою роту я привел бы к тому, чтоб вся та рота пошла со мною, а к тому пристали и другие солдаты, и мы преегента и сообщников его Астермана без стужева князь Никиту Трубецкого убрали. Ко мне трубецкой и добр был, только он с ними больше в тех делах, с сообщником имеется, и у регента на ухе лежит. Однако завтра пойду на Васильевский остров и увижусь с Михайло Аргамаковым. Слышал я от солдата Преображенского полка, который ходит к регентовым служителям, что регенту намерение есть ко всем милость показать. Между тем и в Преображенский полк больших... высоких ростом и скурлянцев набрать, отчего полку будет красота. Вот ничего не видя, хотя от немцев набрать и нас из полку вытеснить. Ханыков в своих разговорах обнаруживал больше всего злобу на Остермана и князя Трубецкого, и тем показывал, как мало в гвардии знали настоящие отношения и расположение лиц, стоявших наверху. Это, разумеется, происходило от того, что высокопоставленные лица не отличались смелостью, не имея средств и способностей действовать впереди во имя известных интересов убеждений, отличались осторожностью и скрытностью в такое смутное и тяжелое время, и если кому из них случалось проговориться, то, испугавшись, старался еще более притвориться усердным к существующему порядку. Еще более и надвинуть маску на лицо. Остерман был знаменит этой осторожностью, этим притворством, и, разумеется, никакие ханыковы не могли проникнуть в глубину его души и усмотреть неприязнь к регенту, тогда как в действительности эта неприязнь была сильная. Берона, не будучи еще регентом, не мог переносить Оракула и сначала подставил против него Волынского, а пе безстужева, вследствие чего Остерман перестал быть душой у кабинета. А в регентство Берона он должен был опацаться еще худшего. С безстужевым ему нельзя было ужиться, а безстужев не Волынский. Люди более проницательные, чем Ханыков с товарищами. Министры иностранные писали, что Остерман поставлен в унизительное положение, в каком до того времени никогда и не был. Генерал-прокурор князь Никита Трубецкой в первом порыве недовольния проговорился перед кончиную Анны. Он имел неосторожность сказать, хотя герцога Курлянского регенты мы обирают, только как скоро императрица скончается, мы это переделаем.